Глава 2 Знакомство с молодняком. Я толкнула скрипучую дверь своего кабинета с тем же энтузиазмом, с каким входят в клетку к голодным львам. Внутри, посреди моего уютного царства бумажного хаоса, меня уже поджидали два живых напоминания о том, что начальство меня любит и ценит. Первой в глаза бросилась девушка. Тоненькая, как спичка, она стояла по стойке смирно в идеально выглаженной форме, которая, казалось, была снята с сотрудника раза в два крупнее. На ее лице застыло выражение такого щенячьего восторга, будто перед ней стояла не я, уставшая женщина в свитере и мятых брюках, а как минимум рок-звезда. В ее глазах полыхал тот самый наивный огонь энтузиазма, который в моей душе потух лет 20 назад, залитый литрами дешевого чая и тоннами бюрократической макулатуры. Второй был ее полной противоположностью. Парень беззастенчиво развалился в кресле для посетителей, закинув ногу на ногу, словно это был его личный трон, а я пришла к нему на прием. Он с головой ушел в свой навороченный смартфон, и по хищной ухмылке я поняла, он там не котиков смотрит. Скорее всего, пытается взломать нашу дохлую сеть Wi-Fi, защищенную гениальным паролем 1-2-3-4-5. «Стажер Сафонова Елизавета! Прибыла в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы!» Звонко, будто на параде, отрапортовала девушка. Парень в кресле лениво оторвал взгляд от экрана, смерил меня скучающим взглядом с головы до ног и коротко бросил. «Коля! Лебедев!» И тут же, без малейшего смущения, добавил. А пароль от Wi-Fi не подскажете? А то у вас тут даже 3G не ловит, прошлый век какой-то. Я молча прошла к своему столу, швырнула на него связку ключей и включила старенький электрический чайник. Он да колонка Митя были моими единственными островками цивилизации в этом болоте бессмысленности. Я решила дать им минуту, чтобы в полной мере насладиться неловкой тишиной, повисшей в кабинете. «Девушка-стажер, которую, кажется, звали Лиза», продолжала стоять на вытяжку, боясь пошевелиться. Парень-стажер Коля снова уткнулся в свой телефон. «Митя!» — громко сказала я в сторону колонки. «Включи что-нибудь для поднятия боевого духа». «Включаю похоронный марш Фредерика Шопена». Саркастично отозвался синтетический голос. «Я сказала, для поднятия, а не для погребения!» — проворчала я. «Хотя, знаешь, Митя, я оставляю очень в тему!» Чайник начал закипать. «Значит так, орлы!» — наконец произнесла я, не поворачиваясь. «Провожу краткий инструктаж. Первое и самое главное — забудьте все, чему вас учили в вашей богадельней именуемой полицейской академии». Вся эта чушь про законы, права человеков и презумпцию невиновности в реальной жизни не работает. Здесь работает только одно нерушимое правило. Я медленно повернулась к ним, взяв в руки свою любимую кружку с надписью «Терпение и труд в могилу сведут». Правило номер один. Не мешайте мне пить чай. Это святое. Когда я пью чай, я думаю». Когда я думаю, я раскрываю преступление. Если вы мне мешаете пить чай, я не думаю. Преступления не раскрываются, а я становлюсь очень, очень злой. Вам это не нужно, поверьте. Я сделала многозначительную паузу, обведя их своим самым тяжелым взглядом. Лиза, кажется, даже дышать перестала. Коля, на удивление, оторвался от телефона, и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Правило номер два», — продолжила я, заливая кипятком пакетик самого дешевого черного чая. «Внимательно смотрите правило номер один. Вопросы имеются?» «Никак нет, товарищ майор!» — снова выпалила Лиза. «А чай у вас есть? А то что-то в горле пересохло», — поинтересовался Коля. «Я чуть не выронила кружку». Такой наглости я не встречала со времен лихих 90-х. Я медленно, очень медленно поставила кружку на стол. Чай, лебедев, нужно заслужить, а вы пока не сделали ровным счетом ничего полезного, кроме того, что протерли штанами мой казенный пыльный стул. Ну не переживайте. «У меня для вас есть отличная возможность проявить себя!» Мой взгляд скользнул по кабинету и нашел свою цель. В дальнем углу стояли несколько картонных коробок, перевязанных бечевкой. Архив вещественных доказательств по глухарям, который никто не решался разобрать уже лет 10. «Идеально!» «У меня для вас есть сверхответственное задание. Можно сказать... «Секретная миссия государственной важности!» Я напустила на себя максимально серьезный вид. «От ее успешного выполнения зависит безопасность всей нашей необъятной Родины!» «Ну, или как минимум чистота в моем кабинете, что тоже немаловажно!» Я подошла к коробкам и сдула с них пыль, едва не закашлявшись. «Вот!» Это архив вещественных доказательств за период с 1998 по 2003 год. Ваша задача – спуститься в подвал, в архивное помещение номер 3. Найти там стеллаж с табличкой «Глухари-98». Взять вот эти коробки, отнести их туда, а все, что лежит на том стеллаже, поднять сюда после чего вам нужно будет составить подробнейшую опись всего, что вы здесь найдете. Каждую гильзу, каждый окурок, каждую ржавую отмычку. Ясно? Это будет ваша первая проверка на внимательность, усидчивость и умение работать в команде. Лиза буквально просияла. Ее лицо выражало безграничную готовность к труду и обороне. «Наконец-то! Настоящее полицейское задание!» «Есть, товарищ майор! Мы вас не подведем!» Коля издал звук, похожий на предсмертный стон раненого кита. «В подвал вы серьезно? А там хоть интернет есть?» «Там есть крысы, Лебедев!» — отрезала я. «Можешь попробовать к ним подключиться? Они, ребята, сообразительные. Может, и помогут вам кабель на поверхность протянуть. Все, бойцы, вперед!» «И пока не составите опись хотя бы на 300 позиций, на глаза мне не попадайтесь!» Я махнула рукой в сторону двери. Лиза с энтузиазмом схватила одну коробку. Коля, тяжело вздыхая и что-то бормоча себе под нос, нехотя поплелся за ней со второй. Когда они, наконец, скрылись, я с непередаваемым наслаждением рухнула в свое продавленное кресло. В кабинете снова воцарилась благословенная звенящая тишина, нарушаемая лишь мирным гудением системного блока моего старого компьютера. Я сделала первый самый вкусный глоток горячего чая. А наказание оказалось не таким уж и страшным. Главное вовремя найти для стажеров бессмысленную, но очень трудоемкую работу. И можно спокойно пить чай или даже... Вздремнуть часок-другой. Подвал встретил моих стажеров, Колю и Лизу, густым и тяжелым запахом. Пахло сыростью, старой бумагой и мышиным пометом. Единственная лампочка, висевшая на длинном проводе под самым потолком, светила так тускло, что мрак неохотно расступался, показывая лишь бесконечные ряды шатких стеллажей. На полках громоздились картонные коробки, перевязанные веревками, толстые папки с делами и всякий хлам, который когда-то был важной уликой, а теперь просто покрывался пылью. «Ну и дыра!» — протянул Коля, брезгливо осматриваясь. Он пнул носком ботинка какую-то пустую бутылку, и та со звоном откатилась в темноту. «Похоже на склеп, где похоронили все надежды на светлое будущее». «Тут даже сотовая связь умирает окончательно и бесповоротно!» «Не дыра, а архивное помещение!» С восторженным шепотом возразила Лиза. Она аккуратно поставила свою коробку на бетонный пол и огляделась так, будто попала не в подвал, а в сокровищницу. «Ты только посмотри! Это же настоящая история! Каждая эта папка, каждая вещь! За всем этим стоит настоящее расследование!» Она с благоговением провела пальцем по пыльной картонной коробке, из которой торчал обломок бейсбольной биты. «Мы на передовой, Коля! Нам доверили самое важное — порядок в учете вещественных доказательств! Это огромная ответственность!» Коля посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Лиза, очнись! Нам доверили разгребать мусор!» чтобы мы не отсвечивали наверху и не мешали майору пить свой бесконечный чай. Это не передовая, это трудотерапия для неугодных стажеров. Нас сослали. Не обращая внимания на его вечное нытье, Лиза уже нашла нужный стеллаж с полустертой табличкой «Глухари-98» и с энтузиазмом принялась за работу. Она вытаскивала пыльные коробки, Аккуратно ставила их на пол и с деловым видом заглядывала внутрь, комментируя каждую находку. «Так, посмотрим. Нож-бабочка, изъятый у гражданина Сидорова в 99 девятом. Три ржавых кастета. Пачка сигарет Прима без фильтра проходит по делу о мелком хулиганстве». «Ого! А это что?» Она извлекла на свет божий нечто завернутая в пожелтевший полиэтиленовый пакет. Это была огромная коллекция пивных крышек. «Интересно, по какому делу они проходят?» — задумчиво пробормотала она, пытаясь разглядеть надписи на этикетке. Коля тяжело вздохнул и нехотя принялся разбирать вторую коробку. Работа была тупой, грязной и абсолютно бессмысленной. Через 15 минут он окончательно скис. Пока Лиза с упоением составляла опись всякого барахла, любовно раскладывая пожелтевшие протоколы и ржавые вещдоки, Коля приметил в дальнем углу старый компьютерный терминал. Покрытый толстым слоем пыли, с пожелтевшими от времени пластиковым корпусом и выпуклым как линза экраном, он выглядел как экспонат из музея 90-х. О, хоть какая-то цивилизация, пробормотал он, и, бросив очередную коробку, подошел ближе. Он сдул пыль с клавиатуры, от чего Лиза громко чихнула, и нажал на большую желтую кнопку включения. К его удивлению, древний монстр зажужжал, загудел и ожил. После долгого писка на экране загорелись зеленые буквы на черном фоне, предлагая ввести логин и пароль для входа в архивную базу данных МВД версия 2.1. «Ну-ка!» «Посмотрим, что тут у нас!» ухмыльнулся Коля, устраиваясь на скрипучем стуле. Пока Лиза самозабвенно пересчитывала изъятые игральные карты из дела о подпольном казино, он сел за терминал. Пальцы забегали по клавиатуре. Попытка войти под стандартными паролями вроде «админ», password и «12345» предсказуемо провалилась. Коля хмыкнул. Он порылся в кармане своей куртки, Извлек оттуда какую-то флешку с целой гирляндой переходников, покрутил ее так и сяк и умудрился воткнуть в древний системный блок. На экране побежали непонятные зеленые строчки кода. Через минуту система жалобно пискнула и выкинула его в главное меню. «Готово!» — удовлетворенно сказал он сам себе. «Безопасность уровня двери на веревочке Просто прелесть!» От нечего делать, он начал просматривать список дел. Кража трехкурс частного подворья, угон велосипеда «Орленок», нанесение побоев в состоянии алкогольного опьянения соседу по коммуналке. Скука смертная. Он уже собирался все выключить, как вдруг его взгляд зацепился за странное название дела. О хищении водоплавающей птицы... «В особо ценном размере!» «Это что еще за птица такая?» «Утка, что ли, золотые яйца несла?» Пробормотал он и открыл файл. На экране появился отсканированный рапорт, написанный от руки корявым почерком. Коля начал читать, и его губы медленно растягивались в улыбке. «Лиза, иди сюда!» «Бросай свои железки, ты должна это видеть!» — позвал он. «Что там? Нашел дело об убийстве? Или ограбление банка?» — с надеждой спросила она, подбегая к нему и отряхивая руки от пыли. «Лучше! Гораздо лучше!» — Коля с важным видом развернул к ней монитор. «Дело номер 734. О пропаже Гуся!» «Гуся?» Не поняла Лиза. «Не просто гуся!» Коля театрально ткнул пальцем в экран. «Год назад из пруда в Центральном парке пропал призовой гусь по кличке Геннадий, являющийся гордостью города и неоднократным лауреатом выставки «Живой мир-2018». Особая примета внимания умел кланяться за хлебные крошки». Лиза уставилась на экран, не веря своим глазам. «Но это еще не все!» — Коля пролистал файл дальше, предвкушая ее реакцию. «Единственным свидетелем по делу проходит некий запойный гражданин, который в своих показаниях утверждал, что видел, как Гуся похитил, цитирую дословно, «блестящий человек на одноколесном велосипеде». Он сделал паузу, чтобы Лиза могла осознать всю глубину этого абсурда. Дело, разумеется, закрыли через неделю с формулировкой в связи с отсутствием состава преступления. Предположили, что гуся съела лиса или сам свидетель запойный, что более вероятно. А теперь вишенка на торте. Единственная улика, приложенная к делу. Он открыл последнюю страницу файла. На ней была фотография. Одна единственная женская перчатка длинная, до локтя, полностью расшитая крупными блестящими пайетками. Коля откинулся на спинку стула и расхохотался так громко, что с потолка посыпалась пыль. «Блестящий человек на моноцикле крадет кланяющегося гуся! Лиза, это же шедевр! Это самое идиотское дело, которое я когда-либо видел!» «Просто гимн абсурда!» Но Лиза не смеялась. Она смотрела на экран широко раскрытыми горящими глазами. В них плескался тот самый щенячий восторг, с которым она полчаса назад разглядывала ржавые кастеты и пачку примы. «Коля!» – прошептала она. «Это же... это же он!» «Кто он? Блестящий человек? Ты его знаешь? Наш первый висяк!» — выпалила она с придыханием. «Дело, которое никто не смог раскрыть. Мы должны его взять. Мы обязаны найти гуся Геннадия и восстановить справедливость!» Коля подавился собственным смехом и на миг замер, смотря на свою коллегу, пытаясь понять, она серьезно или все же пошутила.